Лейтенант озабоченно посмотрел на часы. Малая стрелка приближалась к восьми. Комбат откинулся к стене землянки и затянулся самокруткой. Стена ничуть не прогрелась, и даже сквозь меховой овчинный жилет чувствительно холодило спину. «Про высоту 65 не спрашивали?» «Нет, не спрашивали. А что, все копают?» «Взоты строят. Как бы завтра не того!» Не пришлось брать. Да ну, усомнился Маркин. 76 человек на довольствии. Это названная Маркиным цифра, хотя и не было неожиданностью для комбата, остро задело его сознание. Всего 76. Совсем недавно еще были почти на 100 человек больше, а теперь вот осталось менее половины батальона. Сколько же останется через неделю? а через месяц, к лету. Но он только подумал так, усилием подавил неприятную мысль и вслух сказал о другом. «Через день-два будет хуже, укрепятся». Лейтенант бросил беглый взгляд на выход, прислушался и тихо заметил. «А может, не докладывать? Молчат, и мы промолчим». «Нет уж, спасибо», — сказал комбат. Будем докладывать, как есть. Ну что ж, можно и так. Гутман старательно пришивал пуговицу. Чернорученко хозяйничал возле печки. Разведчик, натянув на голову бушлат, старался заснуть перед дежурством. Маркин с помощью карандаша и шомпола разлиновывал в тетрадке графы формы два УР для записи предстоящего пополнения». Комбат рассеянно смотрел, как однобоко тлеет бумага на конце его самокрутки, и думал, что война, к сожалению или к счастью, не дает ни малейшей свободы в том выборе, который имеет в виду лейтенант Маркин. Среди всех возможностей, которые предоставляет ситуация, на войне чаще выпадает самое худшее, плата за которую почти всегда солдатские жизни. Трудно бывает с ней согласиться, но и поиски путей в обход обычно приводят не только к конфликту с совестью, но и кое-к чему похуже. Командира это касается куда в большей мере, чем рядового бойца. Тут следует быть очень строгим в отношении к самому себе, чтобы потом требовать того же из подчиненных. «Можно так можно и этак!» «А, товарищ Маркин, вдруг переспросил комбат. Лейтенант, что-то уловив в голосе комбата, смущенно повел плечами. «Да я ничего, не мое дело. Вы, командир батальона, вам и докладывать. Я просто предложил». «Из каждого положения есть три выхода», — поднял, отшитя голову Гутман. «Еще Хайбович сказал». «Помолчите, Гутман», — сказал комбат. Не имейте такой привычки. Виноват. Комбат минуту молчал, а затем тихо спросил, вроде бы, между прочим. Вы, Маркин, в окружении долго были? Два месяца, восемнадцать суток. А что? Так просто. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц. Так вы же счастью вышли, не удержавшись, ставил свое Гутман." Комбат посмотрел на него твердым, продолжительным взглядом. «Да, я счастью», — наконец сказал он. В этом мне повезло. Хотя от полка осталось 47 человек, но было знамя, был сейф с пар документами Это и выручило, когда вышли, разумеется. Маркин положил на ящик карандаш и шомпол, дернул на плече полушубок. Глаза его возбужденно заблестели на вдруг ожившемся лице. А у нас ничего не осталось. Ни знамени, ни сейфа. Горстка бойцов, десяток командиров, половина раненые. Кругом немцы. Комиссар застрелился. Командира полка Тиф Тифдоканал. Собрали последнее совещание, решили выходить мелкими группами. Пошли, напоролись на немцев. Неделю гоняли по лесу, кору ели. Наконец вырвались двенадцать человек. Смотрим, что-то больно уж тощие тут фронтовички. И курева нет, едят конину. Слово за слово выясняется, так и они же в окружении. Вот и попали из огня полымя. еще припухали месяц. Это где? Под Неледовом. Где же? В тридцать девятой армии. Да, там невеселые были дни. Как раз в конце лета к нам пробивались. Убитого командарма вынесли. Хоронили в Калинине. Ну, генерал-лейтенант Богданов. Геройский мужик. А что он мог сделать? В прорыв сам на пулеметы вел и погиб. Тридцать девятой хватило. Двадцать девятой тоже. а тридцать третий, а конником Белова и Соколова. Тех совсем немного осталось, согласился комбат. Неудачник я, вдруг сказал Маркин, и Гутман с Чернорученко настороженно подняли головы. Что пережил, врагу не пожелаю. В резерве встречаю товарища, вместе выпускались. Два ордена, шпала в петлице. а я все лейтенант. Комбат оперся локтем на ящик и искоса посмотрел на притихших бойцов. Напрасно вы так считаете, Маркин, до Берлина еще длинный путь. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а махнул рукой Маркин и снова взялся за шомпол. Много ли их тут линеять? Знать хотя бы, сколько дадут, а то налинеешь, а толку из того. Товарищ комбат, поднял он лицо к Волошину. «Из пополнения надо писаря подобрать, а то сколько можно?» «А вы Ван Гутмана обучите, по совместительству, или Чернорученку?» Телефонист смущенно заворошился возле аппарата, а Гутман почти обиделся. «Ну, скажите, товарищ комбат, я работу люблю, а это...» «А это что, не работа?» — зло сказал Маркин. «Вот посиди день над бумажками». Так весь свет в покажется. — Не люблю. — Ну, конечно, куда веселее по полям бегать. Трофейчики и так дальше. — Ладно, Гутман, кончай шитер, а то уже спина закалела. Остановил спор комбат. — А вы — мой полушубок. — Нет уж, спасибо. В твоем полушубке, наверное, того. Диверсанты бегают. — Немного, товарищ комбат. «Куда же от них денешься?» «Ну вот и все, пожалуйста!» «Давай, посмотрим, какой ты портяжный дел, мастер!» Комбат взял из рук ординарца шинель и надел ее. Потом привычными, точными движениями набросил на плечи портупею, застегнул ремень, сдвинул на место кобуру. «Ну вот, петлички теперь в аккурат. Ну что же, спасибо!» сказал он. Чернорученко, вызывайте десятого Волги, поговорим с начальством.